Винил или ручная работа. Обратная связь. Фидбэк. Детка за репку, бабка за детку. Еще одна проблема, подстерегающая диджеев, играющих исключительно на виниле – обратная связь. Суть неприятности в том, что на высоком уровне громкости низкочастотный сигнал – бас, звучащий из колонок, сначала порождает вибрацию воздуха, а затем и поверхности. Вибрирующие поверхности – сцена, стол для оборудования – передают дрожь на корпус проигрывателя. Потом вполне логично начинает вибрировать платтер и вращающаяся на нем пластинка. Эти колебания воздействуют на иглу звукоснимателя, и та, в свою очередь, посылает возникший дополнительный низкочастотный рокот на микшер, смешивая эти вибрации с полезным сигналом. Далее микшер отправляет удобренный звук на усилитель. Усилитель на колонки, а колонки с еще большей силой сотрясают воздух, от колебаний которого сцена и стол с девайсами начинают дрожать еще сильнее. Итак, по замкнутому кругу. Это явление воспринимается слушателями как резко нарастающий гул. И если обратную связь вовремя не устранить, то помещение мгновенно захлестнет низкочастотное цунами, а многострадальные усилители и колонки легко могут задымиться и сгореть. Что делать при намечающемся фидбэке? Либо оперативно уменьшать громкость, либо также быстро регулировать эквалайзером бас на понижение. Но это, так сказать, экстренное реагирование. Подобные неприятности можно исключить заранее. Самое главное, основа конструкции сцены должна быть не из дерева, а из кирпича или бетона. Стол для аппаратуры должен быть железным, массивным, устойчивым и, желательно, сбалансированным по уровню относительно поверхности сцены. Под сами проигрыватели подкладывают различные амортизаторы, специально предназначенные для этого надувные матрасы, маты из жесткого поролона. В режиме «на корабле паника» под вертушки заталкивают пачки салфеток, зимние куртки на лебяжьем пуху пакеты с соком и даже губки для мытья посуды. Самый идеальный вариант избавления проигрывателей от вибрации – это конструкция, состоящая из гранитной плиты столешницы, крепящейся к потолку и полу с помощью системы тросов, которая позволяет обездвижить всю эту конструкцию, зафиксировав ее намертво. В итоге получается стол – Висящий в воздухе. Но даже и в этом случае проблема не может быть решена полностью, поскольку на чрезвычайно высоких уровнях громкости вибрация передастся проигрывателю прямо из воздуха. Так что обратная связь нависает над виниловыми диджеями до да мокловым мечом на каждой вечеринке. Однако некоторые из «знатоков» в кавычках, не признают проблемы обратной связи и считают этот недостаток самым настоящим достоинством. По их мнению, при правильно сбалансированной обратной связи звук проигрывателя обогащается дополнительными субгармониками, и при этом бас становится более жирным, мясным, обволакивающим и глубоким. Действительно, при определенном балансе звукового уровня Умелый звукооператор легко найдет ту золотую середину обратной связи, при которой гул не будет столь катастрофически громким и неконтролируемым. В этом случае к полезному сигналу с винила будет примешиваться дополнительный звук в области низких частот, вышеупомянутые субгармоники, которые, кстати, авторам звучащей композиции предусмотрены не были. Ну да ладно, это лирика. Двигаемся дальше. В результате обогащение, в кавычках, происходит то, о чем аудиофилы либо стыдливо умалчивают, либо вовсе не догадываются. Это банальное повышение уровня низов. Очень похожего эффекта можно элементарно добиться и при воспроизведении компакт-диска. Для этого на обычном эквалайзере нужно незначительно приподнять ползунки регуляторов в диапазоне 40-80 Гц. И вот уже ваш CD- играет как самая настоящая виниловая грампластинка. Аналогово, тепло и лампово. Однажды я беседовал с проектировщиком усилителей класса High End, и он поделился со мной очень любопытной мыслью. Все дело в том, — сказал он, — что электронной танцевальной музыке нужна быстрая атака чтобы не потерять динамику и напор в этом плане ламповые усилители находятся в заведомо проигрышном положении, поскольку смягчают звучание. Да, слушать музыку используя хэнд очень комфортно, но готов ли посетитель клубов терять остроту хлестких электронных барабанов и резкость запилов синтезаторного баса в угоду эстетическим канонам кучки аудиофилов дома вполне возможно, а вот на обычных танцполах хэнд поряд резких причин. Во-первых, невозможен, а во-вторых, категорически противопоказан. Так что для электронной музыки нужны усилители исключительно на транзисторах и микросхемах. Теперь вы знаете не только о бархатных низах винила, но и умеете делать благородным звучание любого музыкального носителя. А голый король пусть и дальше пляшет под жирный мегасаббас. Главное, чтобы во время танца он случайно не оттоптал полы своего нового платья.